Глава 16. Ядовитый паук. Красный талан. После того, как моё тело отдохнуло, я решил прогуляться по лесу, чтобы поднять уровень. Я не буду заходить слишком далеко. Я бы хотел попробовать пойти в деревню после изучения навыка человеческая форма. Я должен буду повращаться с преследованием серых волков после того, как поднимусь до сорокового уровня. Есть ли слабые монстры, которые дают много опыта? Я знаю, что мне будет трудно увеличивать уровень, если я не буду сражаться с врагами того же ранга или более высокого. Но в таких битвах слишком большая ставка. Моя жизнь. Сейчас у меня первый уровень, и я только эволюционировал. Мне нужно охотиться на слабых существ, чтобы привыкнуть к новой силе. Я попытался передвинуться, но у меня ничего не вышло. Это не паралич. Но чувствую, что что-то вокруг моего тела сдерживает меня. Я проверил свой статус, но статус остался обычным. Что же случилось? В это время огромный паук упал с дерева. Он был окрашен в ярко-красный цвет, а по размеру примерно как я. Обнажая свои два темно-красных клыка, он показывал мне свой багряно-красный язык. Такого паука я встречаю впервые. Так как передо мной паук, я понял, что запутался в паутине. Я напрягл глаза и увидел маленькую тонкую нить белого цвета. Я проверил статус противника. Раса – красный талант. Состояние – нормальное. Уровень – 17 из 30, очки здоровья – 78 из 78, очки магии – 59 из 65, нападение – 88, защита – 54, магия – 74, скорость – 75, ранг – D. Уникальные навыки – скрытность – 4 уровень, ядовитое тело – 2 уровень, регенерация – 1 уровень. Навыки сопротивления – сопротивление ядом – 3 уровень. Обычные навыки: Укус 3 уровень, Поучанить 4 уровень, Парализующий язык 2 уровень, Токсичный яд 2 уровень. Титулы: Лесной убийца 4 уровень, Упорство 3 уровень. Деремо, он сильнее меня. Хотя я и хотел поохотиться на монстров, чтобы поднять уровень, но я не ожидал, что так быстро встречу ранг Ди. Я недооценил этот лес. Мой уровень слишком низкий, чтобы противостоять этому пауку. Его ловкость намного выше моей. Я оплошал. Я думал, что проверив его статус, могу победить или убежать. Нанести удар первым будет плохой идеей. Когда я эволюционирую в следующий раз, то нужно снова поймать и избить черного червя, заставив его звать на помощь. Это самый лучший способ поднять уровень снизов. Это жестоко, но это лучше, чем умереть. Красный талант начинает облизывать свой рот. Капли липкой темно-зеленой жидкости капают с его рта. «Опасно. Он хочет меня съесть». С нитью я должен разобраться в первую очередь. Если я не смогу, то меня сожрут, и я ничего не противопоставлю этому пауку. Чёрт, какой же навык может мне помочь, когда я неподвижен? Стоп, есть? Я использовал детское дыхание, поджигая нити. Всё идёт хорошо. Моё тело тоже загорелось с нитями, но я могу не переживать по этому поводу. Мне убежать после того, как сгорят нити, или же сразиться с ним? Учитывая его ноги и скорость, я не смогу убежать. Я не должен недооценивать врага, иначе он меня сожрёт. Решено, я должен сразиться с красным талоном. Го! Я развожу руками как можно шире, разрезая воздух своими когтями. Если я не смогу защититься, я умру. Если он решил съесть меня, то я должен вырубить его хорошим ударом в голову. Но Красный Талант наблюдает за мной и остаётся спокойным. На мгновение мне показалось, что Красный Талант смеётся надо мной. Он презирает меня. Нужно атаковать его детским дыханием. Он изворачивается, чтобы уклониться от моих атак. «Я полностью выбрался из паутины. Этот раунд за мной. С точки зрения талана, вместо того, чтобы укусить меня, он собирается ограничить мои движения паутиной. Я широко открыл рот и детским дыханием уничтожил все нити. Горячий воздух, соприкасаясь с белыми нитями, окрасил их пылающий красный. После чего пламя перебросилось на тело красного талана». Все еще с развернутым ко мне туловищем паук истошно завизжал. Ай! Даже учитывая то, что я смог освободиться от нитей, я был небрежен и забыл, что был с головы до пят обмотан нитями паутины. Огонь начал распространяться по всему моему телу. Я не идиот! У меня не было другого выбора! Навык сопротивления огню первый уровень был получен. Уже не так сильно болит? Ха, я и не ожидал, что огонь будет настолько эффективным. Нужно проверить статус противника. Раса. Красный талант. Состояние. Горит. Уровень. 17 из 30. Очки здоровья. 62 из 78. Очки магии. 56 из 65. Что? Только 16 урона. Он же полностью горит. Я ожидал, что он получит очень большой урон. Поскольку он ошарашен, я должен нанести второй удар. Я подскочил к красному талану и со всей силы своего веса ударил его ядовитыми когтями. Недооценивай драконов, сволочь! Ура! Гори! Гори! Из обугленной поверхности паука начала вытекать кровь. Я быстро сообразил и впился зубами в рану. Бог. Проверка статуса. раса Красный талант. Состояние. Горит. Паралич. Слабый. Ярость. Уровень. 17 из 30. Очки здоровья. 42 из 78. Очки магии. 56 из 65. Ого. У него так много различных состояний. Хотя я смог вызвать слабый паралич, но чтобы вызвать ярость... У него еще есть навык регенерация, с ним он может сбежать и выжить. Снижение боли и восстановление здоровья в одно время. Что может быть хуже? Этот навык очень удобный, я тоже хочу такой. Я могу залечить свои ожоги только благодаря отдыху или сну. Надеюсь, что паралич продлится еще пару секунд. Оттолкнувшись от паука, я начал убегать.